Именно благодаря этому удалось так быстро собственными силами ликвидировать столь серьезную аварию, какая произошла с подлодкой у острова Рапануи. Последним взял слово капитан. Он подвел итоги всему, что сообщено было до него докладчиками по специальностям, но больше всего остановился на людях, беззаветная работа которых – п о л н а энтузиазма и самоотверженности с д е л а л о возможным для советской науки достижение всех этих побед. С сердечной теплотой он отозвался о профессоре лорд к и п а н и д з е напомнив, какой ценой и с каким риском для жизни он добыл материалы о плезиозаврах, реликтах мелового периода. о профессоре ш и л а в и н е который едва не погиб при исследовании горного лабиринта в Атлантике и открытии там кристаллического золота, о т Цое, который с несокрушимым упорством и настойчивостью работал над своей мечтой о создании морских золотовырабатывающих моллюсочных фабрик. С нескрываемым волнением капитан перешел за тем, х а р а к т е р и с т и к и прекрасной беззаветной работы и поведения экипажа подлодки на протяжении всего этого исторического похода. В самые критические его моменты, при атаке магнитных торпед в Атлантике, в плену у гигантских ледяных гор, наконец при последней катастрофе под Южным тропиком, ни на одну минуту паника не нашла себе места в сердцах советских людей на подлодке. Непоколебимая выдержка, спокойствие высокой дисциплины и моральные силы экипажа делают его предметом гордости и радости Великой Родины, сумевшей воспитать таких преданных сынов, таких борцов за ее счастье, за победу коммунизма и в пределах ее границ и далеко за ними. Даже гнусное предательство одного из членов командного состава подлодки не смогло сломить дух экипажа.